— Господин Губарев, у которого я имел удовольствие вас видеть сегодня, — начал он, — меня вам не отрекомендовал, так уж если вы позволите, я сам себя рекомендую. — Потугин, отставной надворный советник, служил в Министерстве финансов в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что вы не найдете странным. Я вообще не имею привычки так внезапно ознакомиться, но с вами... Тут Потугин замялся и попросил Кельнера принести ему рюмочку Киршвассера. Для храбрости прибавил он с улыбкой. Литвинов с удвоенным вниманием посмотрел на это последний изо всех тех новых лиц, с которыми ему в тот день пришлось столкнуться, и тот же подумал, этот не то, что те. Действительно, не то. Пред ним сидел, перебирая по краю стола тонкими ручками человек широкоплечий, с просторным туловищем на коротких ногах, с понурою курчавой головой, с очень умными и очень печальными глазками под густыми бровями, с крупным правильным ртом, нехорошими зубами, и тем чисто русским носом, которому присвоено название картофеля. Человек, с виду, неловкий и даже диковатый, но уже, наверное, недюженный. Одет он был небрежно. Старомодный сюртук сидел на нем мешком, и галстук сбился на сторону. Его внезапная доверчивость не только не показалась Литвинова назойливостью, но, напротив, в тайне ему польстила. Нельзя было не видеть, что за этим человеком не водилось привычки навязываться незнакомым. Странное впечатление произвело он на Литвинова, Он возбуждал в нем и уважение, и сочувствие, и какое-то невольное сожаление. — Так я не беспокою вас, — повторил он мягким, немного сиплым и слабым голосом, который как нельзя лучше шел ко всей его фигуре. — Помилуйте, — возразил Литвинов. — Я, напротив, очень рад. — В самом деле, ну так и я рад. — Я слышал об вас много. Я знаю, чем вы занимаетесь и какие ваши намерения. Дело хорошее. То-то вы и молчали сегодня. Да и вы, кажется, говорили мало, — заметил Литвинов. Потугин вздохнул. Другие уж больно много рассуждались. Я слушал. — Ну что? — прибавил он, помолчав немного и как-то забавно уставив брови. — Понравилось вам? наше вавилонское столпотворение именно столпотворение вы прекрасно сказали мне все хотелось спросить у этих господ из чего они так хлопочут потугин опять вздохнул в том то и штук что они сами этого не ведаются в прежние времена про них бы так выразились они мол слепые орудия высших целей Ну, а теперь мы употребляем более резкие эпитеты. И заметьте, что, собственно, я нисколько не намерен обвинять их. Скажу более, они все, ну, то есть почти все, прекрасные люди. Про госпожу Суханчикову я, например, наверное, знаю очень много хорошего. Она последние свои деньги отдала двум бедным племянницам. Положим, тут действовало желание пощеголять, «Порисоваться, но, согласитесь, замечательное самоотвержение в женщине, которая сама не богата. Про господина Пищалкина и говорить нечего. Ему непременно со временем крестьяне его участка поднесут серебряный кубок в виде арбуза, а, может быть, и икону с изображением его ангела. И хотя он им скажет в своей благодарственной речи, что он не заслуживает подобной чести, но это он неправду скажет». Он ее заслуживает. У господина Бомбаева, вашего приятеля, сердце чудное. Правда, у него, как у поэта Языкова, который, говорят, воспевал разгул, сидя за книгой и кушая воду, восторг, собственно, ни на что не обращенный, но все же восторг. И господин Ворошилов тоже добрейший. Он, как все люди его школы, люди золотой доски, точно нардинарцы, прислан к науке, к цивилизации, и даже молчит, фразиста, но он еще так молод. Да-да, все это люди отличные, а в результате ничего не выходит. Припасы первый сорт, а блюда хоть в рот не бери». Литвинов с возрастающим удивлением слушал Потугина. Все приемы, все обороты его неторопливой на самоуверенной речи изобличали и умение, и охоту говорить. Потугин точно и любил, и умел говорить, но как человек, из которого жизнь уже успела повытравить самолюбие, он с философическим спокойствием ждал случая, встречи по сердцу. «Да? Да», — начал он снова с особым, ему свойственным, неболезненным, но унылым юмором. «Это все очень странно, -с. «И вот еще что, прошу заметить». Сойдется, например, десять англичан. Они тотчас заговорят о подводном телеграфе, о налоге на бумагу, о способе выделывать крыси шкуры, то есть о чем-нибудь положительном, определенном. Сойдется десять немцев, ну, тут, разумеется, шлезвик Гольштейна, единство Германии явятся на сцену. Десять французов сойдется, беседа неизбежно коснется клубнички, как они там не веляй. А сойдется десять русских, мгновенно возникает вопрос, вы имели случай сегодня в том убедиться, вопрос о значении, о будущности России. Да в таких общих чертах, от яиц, следы, бездоказательно, безвыходно, жуют, жуют не этот несчастный вопрос, словно деть кусок гумиластика, ни соку, ни толку. Ну и, конечно, тут же, кстати, достанется и гнилому Западу. Экая притча, подумаешь, бьет-то нас на всех пунктах этот Запад, огнил. И хоть бы мы действительно его презирали, продолжал Потугин, а то ведь это все фраза и ложь. Ругать-то мы его ругаем, а только его мнением мы дорожим. То есть, в сущности, мнением парижских лоботрясов. У меня есть знакомый. И хороший, кажется, человек, отец семейства, уже не молодой. Так тот несколько дней в унынии находился от того, что в парижском ресторане спросил себе он portion de biftec пом de terre", а настоящий француз тут же крикнул Гарсон бифтек пом! Сгорел мой приятель со стыда, и потом везде кричал Бифтек-пом! -e и других учил. А самые даже лоретки удивляются благоговейному трепету, с которым наши молодые степняки входят в их позорную гостиную. Боже мой, думают они, ведь это где я, у самой Анны Делью. Скажите, пожалуйста, спросил Литвинов, чему вы приписываете несомненное влияние Губарева на всех его окружающих? Не дрованием? Не способностям же его? Нет, нет. У него этого ничего не имеется. Так характера, что ли? И этого нет. А у него много воли. Мы, славяне, вообще, как известно, этим добром не богаты и перед ним пасуем. Господин Губарев захотел быть начальником, и все его начальником признали. Что прикажете делать? Правительство освободило нас от крепостной зависимости. Спасибо ему, но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились. скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин. Барином этим бывает большую частью живой субъект. Иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет, Теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались. Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное. Такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, что был у нас барин. Ну, вот он и есть у нас. Это значит наш. А на все остальное мы наплевать. Чист холопы. И гордость холопская. И холопское уничижение. Новый барин народился, старого долой. То был Яков, а теперь Сидор, в ухо Якова, в ноги Сидору. Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки. Мы толкуем об отрицании, как об отличительном нашем свойстве, но и отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупщий кулаком, да еще, пожалуй, лупит тон по господскому приказу. Ну, а народ мы тоже мягкий. В руки нас взять не мудрено. Вот таким-то образом и господин Губарев попал в барья. Долбил, долбил в одну точку и продолбился. Видят люди. Большого мнения о себе человек. Верит в себя, приказывает, главное, приказывает. Стало быть, он прав и слушаться его надо. Все наши расколы. Наши ануфриевщины да кулиновщины именно так основались. Кто палку взял, тот и капрал. У Потугина покраснели щеки и глаза потускнели, но странное дело, речь его, горькая и даже злая, не отзывалась желчью, а скорее печалью и правдивою, искреннюю печалью. Вы как с Губаревым познакомились? — спросил Литвинов. — Я его давно знаю -с. И заметьте, какая у нас опять странность. Иной, например, сочинитель, что ли, весь свой век и стихами и прозой бронил пьянство, откуп укорял, да вдруг сам взял, да два винные завода купил и снял сотню кабаков. И ничего, другого бы с лица земли стерли, а его даже не упрекают. Вот и господин Губарев, он и славянофил, и демократ, и социалист, и все что угодно, а имением его управлял и теперь еще управляет брат, хозяин в старом вкусе, из тех, что дантистами величали. И та же госпожа Суханчикова, которая заставляет госпожу Бичерстоу бить по щекам Тентилеева, перед Губаревым чуть не ползает. А ведь только за ним и есть, что он умные книжки читает, да все в глубину устремляется. Какой у него дар слова вы сегодня сами судить могли, и это еще слава богу, что он мало говорит, все только ежится. Потому что когда он в духе, да нараспашку, тогда же мне терпеливому человеку не в мочь становится, начнет подтрунивать, да грязной анекдотцы рассказывать. Да-да, наш великий господин Губарев. Рассказывает грязные анекдоты, и так мерзко смеется при этом. — Будто вы так терпеливы, — промолвил Литвинов. Я, напротив, полагал... — Но позвольте узнать, как ваше имя и отчество? Потугин отхлебнул немного Киршвассеру. — Меня зовут хм... Сазонтом, Сазонтом Иванычем. «Дали мне это прекрасное имя в честь родственника, Архимандрита, которому я только этим и обязан. Я, если смею так выразиться, священнического поколения. А что вы насчет терпения сомневаетесь, так это напрасно. Я терпелив. Я двадцать два года под начальством родного дядюшки, действительного статского советника Иринарха Потугина прослужил. Вы его не изволили знать?» — Нет. — С чем вас и поздравляю? — Нет, я терпелив. Но возвратимся на первое, как говорит почтенный мой собрат, сожженный протопопа вакуум. Удивляю все, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надеждой и чуть что так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, к которым господин Губарев себя причисляет, прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и задора. Тоже живут буквой буки. Все, мол будет, будет. В наличности ничего нет. и Русь в целые действия веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле. Но постойте, потерпите. Все будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому что мы, малообразованные люди, дрянь. Но народ, о, это великий народ. Видите, этот армяк, вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены, будем те же верить в армяк. Но коли армяк выдаст? — Нет, он не выдаст. Прочтите Кохановскую и очи в потолоке. — Право, если б я был живописцем, вот бы я какую картину написал. — Образованный человек стоит перед мужиком и кланяется ему низко. — Вылечи, мол, меня, батюшка-мужичок, я пропадаю от болести. А мужик, в свою очередь, низко кланяется образованному человеку. «Научи, мол, меня, батюшка барин, я пропадаю от темноты!» Ну и, разумеется, оба не с места. А стоило бы только действительно смириться, не на одних словах, да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас, и прежде нас. но Нохан Глазенхирш!» «Вы не думайте, что я пьяница, на алкоголь развязывает мне язык!» «После того, что вы сейчас сказали», — промолвил с улыбкой Литвинов, «мне нечего и спрашивать, какой вы принадлежите партии и какого мнения вы о Европе. Но позвольте мне сделать вам одно замечание. Вот вы говорите, что нам следует занимать, перенимать у наших старших братьев. Но как же возможно перенимать, не соображаясь с условиями климата, почвы, с местными, с народными особенностями?» Отец мой помнится выписал от Бутенопа в чугунную, отлично зарекомендованную велку. Вейлка эта точно была очень хороша. И что же? Она целых пять лет простояла в сарае безо всякой пользы, пока ее не заменила деревянная, американская, гораздо более подходящая к нашему быту и к нашим привычкам, как вообще все американские машины. Нельзя, Сазон Иванович, перенимать зря. Потогин приподнял голову не ожидал я от вас такого возражения почтеннейший григорий михайлович начал он погодя немного кто же вас заставляет перенимать зря? — ведь вы чужой берете не потому что оно чужое а потому что оно вам пригодно стал быть вы соображаете вы выбираете а что до результатов такое не извольте беспокоиться «Своеобразность в них будет в силу самых этих местных, климатических и прочих условий, о которых вы упоминаете. Вы только предлагаете пищу добрую, а народный желудок ее переварит по-своему. И со временем, когда организм окрепнет, он даст свой сок. Возьмите пример хоть с нашего языка». Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов — голландских, французских, немецких. Слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ. Не мудрство и не церемонясь. Петр вливал эти слова целиком, ушатыми, бочками в нашу трубу. Сперва точно вышло нечто чудовищное, а потом... Началось именно то переваривание, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились, чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел, чем их заменить, и теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля, да, да, из Гегеля, не употребив ни одного ни славянского слова. Что произошло с языком, то, должен надеяться, произойдет и в других сферах. Весь вопрос в том, крепка ли натура. А наша натура ничего выдержит, не в таких была передрягах. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные, больные да слабые народы. Точно так же, как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские, способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своем здоровье, но в восторг от него не прихожу. Совестность. — Все так, Сазон Иванович, — заговорил в свою очередь Литвинов. — Но зачем же непременно подвергать нас подобным испытаниям? — Сами же вы говорите что сначала вышло нечто чудовищное. Ну, а, коли это чудовищное, так бы и осталось? Да оно и осталось, вы сами знаете. Только не в языке. А уж это много значит. А наш народ не я делал. Не я виноват, что ему суждено проходить через такую школу. Немцы правильно развивались, кричат славянофилы. Подавайте нам правильное развитие. Да где же его взять? когда самый первый исторический поступок нашего племени — призвание себе князей из-за моря — есть уже неправильность, ненормальность, которая повторяется на каждом из нас до сих пор. Каждый из нас хоть раз в жизни непременно чему-нибудь чужому, не русскому, сказал «иди, владеть и княжите надо мною». Я, пожалуй, готов согласиться, что, вкладывая иностранную суть в собственное тело, Мы никак не можем, наверное, знать наперед, что такое мы вкладываем — кусок хлеба или кусок яда. Да ведь известное дело, от худого к хорошему. Никогда не идешь через лучшее, а всегда через худшее. И яд в медицине бывает полезен. Одним только тупицам или пройдохам прилично указывать с торжеством на бедность крестьян после освобождения, на усиленное их пьянство после уничтожения откупов. Через худшее к хорошему Потогин провел рукой по лицу. — Вы спрашивали меня, какого я мнения о Европе, — начал он опять. Я удивляюсь ей и предан ее началом до чрезвычайности и нисколько не считаю нужным это скрывать. Я давно, нет, недавно, с некоторых пор перестал бояться высказывать свои убеждения. Ведь вот и вы не усомнились заявить господину Губареву свой образ мыслей. Я, слава богу, перестал соображаться с понятиями, воззрениями, привычками человека, с которым беседую. В сущности, я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подлинкой угодливости, в силу которой, посмотришь, иной важный сановник у нас подделывается к ничтожному в его глазах студентику. Чуть не заигрывает, с ним зайцем к нему забегает. Но, положим, сановник так поступает из желания популярности. А нашему брату, разночинцу, из чего вилять? да -с, да -с, я западник, я предан Европе. То есть, говоря точнее, я предан образованности. Той самой образованности, над которой так мило у нас теперь потешаются. Цивилизации, да, да, это слово еще лучше и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово — цивилизация, — Потугин отчетливо с ударением произнес каждый слог, и понятно, и чисто, и свято, а другие все народность там, что ли, слава, кровью пахнут. Бог с ними. «Ну, а Россию, Сазант Иванович, свою родину вы любите?» Потугин провел рукой по лицу. «Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу». Литвинов пожал плечами. «Это старо, Сазант Иванович, это общее место». «Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались. Общее место». Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например, свобода и порядок, известное общее место. Что ж, по-вашему, лучше, как у нас, че на начале и безурядица? И притом разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов, презренная буржуазия, суверенитет du peuple, право на работу, разве они тоже не общие места? А что до любви? неразлучной с ненавистью. — Байроновщина, перебил Литвинов, — романтизм тридцатых годов. — Вы ошибаетесь, извинитесь. Первый указал на подобное смешение чувств. Катул. Римский поэт Катул. Две тысячи лет тому назад. Я это у него вычитал, потому что несколько знаю по латыни, вследствие моего, если смею так выразиться, духовного происхождения да Я и люблю, и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул. Нужно было проветриться немного после двадцатилетнего сидения за казенным столом в казенном здании. Я покинул Россию. И здесь мне очень приятно и весело, но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля. «Да не расти на ней морошки. «Вам весело, вам приятно, и мне здесь хорошо», — сказал Литвинов. «И я сюда учиться приехал, но это не мешает мне видеть хоть бы вот подобные штучки», — он указал на двух проходивших лареток, около которых кривлялось и картавило несколько членов жаки клуба и на игорную залу, набитую битком, несмотря на позднее время дня. Да кто же вам сказал, что и я слеп на это? Подхватил Патугин. Только извините меня, ваше замечание напоминает мне торжествующие указания наших несчастных журнальцев во время Крымской кампании на недостатки английского военного управления, разоблаченные Таймсом. Я сам не оптимист, и все человеческое, вся наша жизнь, вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете. Но зачем навязывать именно западу то что быть может корениться в самой нашей человеческой сути этот игорный дом безобразен, точно но ну, а доморощенное наше шулерство небось красивее нет любезнейший григорий михайлович будем типа смернее да потише хороший ученик видит ошибки своего учителя но молчит о них почтительно ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют его на прямой путь. А если вам непременно хочется почесать зубки насчет гнилого запада, то вот бежит расцой князь Коко. Он, вероятно, спустил в четверть часа за зеленым столом трудовой, вымученный оброк полутора семейств. Нервы его раздражены. Притом я видел, он сегодня у Маркса перелистывал брошюру велье. «Отличный вам будет собеседник!» «Да позвольте, позвольте!» — поспешно проговорил Литвинов, видя, что Потугин приподнимается с места. «Я князя, как узнаю, очень мало, и уж, конечно, предпочитаю беседу с вами!» М -м, «Очень вам благодарен!» — перебил его Потугин, вставая и раскланиваясь. «Но «Ну, я уже так-таки многонько беседовал с вами!» То есть, собственно, говорил я один, а вы, вероятно, сами по себе заметили, что человек всегда как-то совестно и неловко становится, когда он много наговорит один. Особенно так, с первого раза. Вот, мол я, каков, посмотри. До да приятного свидания, а я, повторяю, очень рад моему знакомству с вами. Да постойте, Сазан Иванович, скажите, по крайней мере, где вы живете и долго ли здесь намерены остаться? Потугина как будто слегка покоробила. С неделю еще останусь в Бадене. а впрочем, мы можем сходиться вот тут, у Вебера или у Маркса, а не то я к вам зайду. Все-таки мне нужно знать ваш адрес. Да. Ну вот что, я не один. Вы женаты? Внезапно спросил Литвинов. Нет, помилуй, Зачем так несообразно говорить? Но со мной девица. А, с и ужимкой, как бы извиняясь, промолвил Литвинов и потупил глаза. Ей всего шесть лет, продолжал Патогин. Она сирота. Дочь одной дамы, одной моей хорошей знакомой. Уж мы лучше будем сходиться здесь. Прощайтесь. Он нахлобучил шляпу на свою курчавую голову и быстро удалился, мелькнув раза два под газовыми рожками, довольно скупо освещающими дорогу, ведущую к Лихтенталевской аллее.